29 джейсон да и у меня убьет мрачно подумал я проснувшись во второй раз за сегодняшний день почему-то именно такая мысль возникла первой не не дай бог не узнает не как дальше будет жить желан Да и с ее крепким сдвигом по семейной теме беспокоило меня куда больше. А уж том, что она все знает, ну, или узнает, я не сомневался. Она, кажется, черпала информацию вообще откуда-то из ноосферы, или как там это называется. Впрочем, уже через минуту, делая привычную разминку, я переключил мысли на конструктив. Отдохнувший мозг, проспал я почти до вечера, оторвался за бессонные ночи. Быстро раскидал кусочки головоломки по столу и собрал из них картинку. Иван Михайлович предложил замолвить за меня словечко. «Почему? Какая выгода? Все очень просто». Он же с самого начала сказал, что на бои частенько заходят всякие высокопоставленные люди из клана, в том числе Юшенк. Если кто-то из них заметит явно одаренного бойца, этого парня наверняка выдернут и предложат работу. Сто процентов так было уже не раз и не два. И от Ивана Михайловича тут зависит приблизительно ничто. Но Иван Михайлович – деловой человек. И он, если прижмет, даже с реки будет брать мзду за протекание мимо его скромной персоны. В памяти подростка Тао из Шужуани останется ничем не подкрепленная уверенность, что за его взлет стоит благодарить мужика в Красной Олимпийке. А иметь в клане должника человека, который тебе благодарен, Это полезно. Это может быть даже полезнее денег. Итак, сегодня у меня сложный бой. Не на арене, нет. На арене будет лишь легкая разминка перед настоящей битвой, разговором с Юшенгом. Из этого разговора блондин-психопат не должен вынести даже тени подозрения, будто я пришел сюда с какой-то нехорошей мыслью, а значит, врать нельзя. Нужно говорить правду, но так, чтобы она поворачивалась к Юшенгу нужной стороной. Закончив разминку, я выпил стакан воды и посмотрел в окно, успокаивая дыхание. Темнело. «Город засыпает», — прошептал я. «Просыпается мафия». Сегодня бойцов раздевалки было раза в два больше, чем неделю назад. Похоже, и впрямь серьезный вечер. Все как-то нервничали. Почти не разговаривали. Но когда я пришел, начали шептаться. Да-да, все люди как люди, а я опять легенда. Знаю, судьба такая, ни хрена не поделаешь. Я прошел к своему шкафчику, открыл его, начал переодеваться. И тут почувствовал, что сзади кто-то подгреб, кто-то большой и страшный. Я как раз скинул футболку и тут же повернулся к нему. Смерил взглядом эту гору мускулов, увенчанную удивительно плоским и невыразительным лицом проблема брат?» — спросил я. Груда шмыгнула носом с таким смаком, что я даже заволновался. Не грозит ли мне харчок? Но обошлось. «Говорят, ты вырубил демона?» — прохрипел парень. «Было дело?» — не стал я отрицать очевидного. «Не слишком много на себя взял, а?» «Мне дали приказ, я его выполнил». «Проблемы?» — повторил я вопрос. Джейсон. Крикнул кто-то от самого выхода. иди сюда. Я повернул голову, увидел господина Вужоу в черной водолазке. Стоящая передо мной груда мышц опять шумом втянула сопли. После поговорим. Гнусава сказала груда и направилась к господину Вужоу. Проводив парня взглядом, я потянулся к Ифу, но едва закончил при как меня снова Окликнули. «Скорпион, ты?» «Ну?» — повернулся я. Моргнул от неожиданности. Человек, стоящий передо мной, явно не был бойцом. Пожилой, в очках. Поверх рубашки с подвернутыми рукавами джинсов, фартук, в руке — объемистый чемодан. Получив подтверждение, мужчина кивнул и поставил чемодан на скамью. Открыл, приказал. «Садись. Я быстро». Я бросил взгляд на открытый чемодан. Содержимое подозрительно напоминало женскую косметичку. Это еще что за хрень? Садиться я не спешил. грим господин Вужоу распорядился создать тебе правильный имидж. Господин Вужоу? Да. Я повернул голову и увидел господина Вужоу. Он стоял и внимательно смотрел на меня через всю раздевалку. Весь его вид так и говорил только попробуй рыбнись». Вот она и расплата за отказ выходить на бой в кожаных трусах. Прикинув за и против, я сел на скамью. Если меня сейчас из принципа снимут с боя, легче мне не станет. Кроме того, я заметил, что некоторые бойцы тоже пользовались услугами гримеров, которые в спешке наносили им на лица какие-то неизвестные мне составы. «Жги!» – вздохнул я и закрыл глаза. Привычки терпеть у себя на лице мужские руки у меня не было, поэтому пришлось стиснуть зубы и терпеть. Гример, однако, оказался профи. Не прошло и десяти минут, как он сказал «все». Я открыл глаза, взгляд, уперся в зеркало. Внутренняя поверхность верхней части чемодана оказалась зеркальной. На меня смотрел мертвенно-бледный выходец того света, по сколам и щекам которого тянулись резкие черные линии, напоминающие молнии. «Скорпион!» — прокомментировал результат своих трудов гример. «Опасный! Быстрый! Смерть!» «Ага», — только и сказал я. Чемодан захлопнулся, гример мгновенно потерял ко мне интерес и двинулся дальше, окликнул кого-то еще. А я подумал, что в таком виде меня Кинг Жао родная не узнает. Не то, что юшенг Может, оно и к лучшему. Сюрприз будет. В любом случае, лучше самому контролировать, кто и сколько о тебе знает. Особенно громкий рев толпы из-за занавески, отделяющей раздевалку от арены, возвестил появление ведущего. Вечер начинался. Демон был прав. Без экрана транслирующего бой томиться в ожидании своей очереди было крайне тоскливо. Не говоря уж о том, что не было возможности наблюдать за потенциальными соперниками, изучая их стиль выискивая слабые места. Для тех, кто делает здесь карьеру, отсутствие экрана — серьезная проблема. По этому поводу то и дело ворчали. Один боец с какими-то непропорционально огромными кулаками сидел молча и таращился себе под ноги. На него то и дело поглядывали, высказывая разные нелестные эпитеты. Так что я вскоре понял, это и есть тот самый бульдозер, что выместил на экране свое раздражение снова и снова звучали дикие клички, большинства из которых я даже разобрать не мог бойцы вставали и выходили потом возвращались чаще вдвоем и возвращались один раньше победитель другой позже болтали как ни в чем не бывало обменивались замечаниями не все у некоторых явно были какие то свои конфликты скамьи пустели я начинал нервничать Когда уже мой черед? В прошлый раз мой бой был первым, а нынче... А что, если на меня вообще решили забить? В назидание. Вот будет номер, блин. Если Юшенк появляется здесь раз в месяц, я крепко пролетаю. Такого срока в запасе у меня нет. У моей команды может лопнуть терпение. Они могут подумать, да зачем нам этот Лэй? Пойдут на дело, сами облажаются... Кио поймет, что кто-то хочет завладеть компроматом на его персону, перепрячет конверт, а то и вообще уничтожит. «А теперь на арену выходит тот, кого вы так долго ждали!» «Джейсон!» Мой старый знакомец поднялся, хрустнул позвонками и внезапно нацепил хоккейную маску, а в руке у него оказалось внушительных размеров мачете. хренаси Как я умудрился не заметить этих приготовлений. Однако теперь наблюдательность себя стремительно реабилитировала. Я мгновенно просек, что оружие Джейсона не заточено, даже, пожалуй, специально затуплено. Издалека впечатление производит, конечно, да проткнуть им при наличии желания и силы все-таки можно. Джейсон вышел, толпа взревела. Через несколько секунд я услышал голос Джейсона, усиленный динамиками. Пока я был занят убивая людей, сюда пробрался один паразит. И теперь мой дорогой друг, демон, лежит в реанимации, врачи бьются за его жизнь. Зал зашелся от яростных воплей. Демона помнили, и наверняка весть о его стремительном поражении разошлась даже среди тех, кто не был здесь на прошлой неделе. «Сегодня день казни, крошка-скорпион!» орал в микрофон Джейсон. «Выйди сюда, трусливая мразь, и узнай, что такое настоящий бой!» «Охренеть!» — только и подумал я. Вот что мне уготовили организаторы. Нет, ну это... Это уже, знаете ли, слишком. Одолеть такого кабана без применения техник я даже не знаю. Разве что вправду включить режим Скорпиона и сразу пойти с козырей. С самых подлых и гнусных козырей, которые только можно придумать. Ну а что? Мне ведь дали вполне понятную инструкцию стать силой, которую все ненавидят. голос ведущего я не слышал, поэтому решил, что слова Джейсона вполне можно расценивать как приглашение. Двинулся к занавеске. «Он боится!» — взревел Джейсон. «Это жалкое насекомое боится настоящего соперника!» И тут я вышел. Зал выл и ревел. Люди бесновались, плевались, визжали, пока я шел к арене. Я же взглядом ощупывал вип-места, и в этот раз мне повезло. Они были заполнены едва ли на треть, и сидящий особняком юшенк бросался в глаза моментально. Блондин, всколокоченные волосы, ярко-розовая рубашка под синим пиджаком. Глаз я на таком расстоянии различить не мог, но готов был поспорить, что юшенк смотрит на меня. Вот шевельнулся, подался вперед. Я отвел взгляд. После. Сначала бой. Я ступил на арену. Джейсон стоял, глядя на меня. Мачете у него в руке уже не было. Я заметил его валяющимся возле ограждения, сдерживающего зрителей, которым не досталось сидячих мест. Тесак лежал достаточно далеко, чтобы сходящие с ума фанаты не могли до него дотянуться. Наверное, для них завладеть мачете самого Джейсона примерно то же самое, что для фаната бейсбола поймать мяч на игре высшей лиги. Джейсон смотрел на меня и будто чего-то ждал. Микрофон в отставленной руке держал так, будто незначай предлагал мне его. Серьезно? Ну ладно. Я взял микрофон из руки своего заклятого врага, поднес к губам зал притих готовясь встретить ревом ненависти любые мои слова скорпионы не насекомые а паукообразный умник сказал я с интересом прислушиваясь к своему голосу доносящемуся из могучих динамиков а если ты соскучился по демону то сейчас я устрою вам свидание так меня не ненавидели еще никогда а ведь я ментом был в моем кабинете рыдали жены и матери Меня проклинали барыги, которых уводили в наручниках. Но даже если бы все обиженные мной в прошлой жизни собрались сейчас здесь, в этом зале, они не смогли бы дать мне и тысячной доли этой чистейшей, бескорыстнейшей ненависти, что лилась на меня Ниагарским водопадом, усиленным в тысячи раз. Джейсон плавно перетек в борцовскую стойку. Я понял, что остроумный словесный поединок закончился и, не глядя, протянул руку назад. Почувствовал, как тот расторопный забрал микрофон. Звук гонга утонул в реве толпы. Едва ли кто-то его услышал. Я так точно нет. Лишь увидел, как палка ударила по огромной медной тарелке, висящей на цепях. Джейсон стоял гонгу спиной. «Пожалуй, с моей стороны было не совсем честно начинать бой, когда мой соперник, может, вообще не в курсе, что пора. Но я ведь скорпион, правда?» Поэтому я быстро присел, подхватил две пригоршни песка, прыгнул вперед и сделал вид, что собираюсь швырнуть песок в глаза. Джейсон понял, что блоки стаити отшвыриваться бессмысленно и поступил весьма разумно. Резко отвернулся и закрыл лицо руками. Умница, сынок. Я позволил песку высыпаться сквозь пальцы, а сам ударил Джейсона ногой под коленку. И когда он упал на колени в свой укус скорпиона, я вложил все силы, какие были и не были. Джейсон рухнул маской в песок, рука вспыхнула, боль пожирала ее, будто пожар. Толпа издала изумленно возмущенный вздох. Я нашел взглядом Юшенга, который смотрел на бой с интересом читающимся в застывшей без движения фигуре. «Ну что? Поговорим?» Но вдруг тональность толпы изменилась, я повернул голову, и забористое русское ругательство сорвалось с губ, само собой. Медленно и страшно неотвратимо, как большегруз, который поставили на склоне, забыв про ручной тормоз, Джейсон поднимался.